Глава 5. Пока мы шли по узкой извилистой тропе через лес, Рейн ненавязчиво расспрашивал пожилого знахаря об окружающей местности, выясняя, куда нас занесло. А занесло нас традиционно в самую неблагоприятную часть местного континента. Конкретно, в некое небольшое государство Ранвелин, оказавшееся между двух огней. На западе эльфийское королевство Мины-Рассы, Все норовило поглотить его, намешались мешались владения герцога армия, который был связан с некой древней магией. Его земли как раз находились на пограничии между эльфами и людьми. Но герцог пока что умудрялся удерживать позиции, не поддаваясь ни на посулы, ни на угрозы представителей старшей расы. А на открытый конфликт не люди пока не рисковали идти. А на севере бесчинствовали воины Хадары. Не опасные сами по себе, но наводящие ужас своей деятельностью. Хадары заключили договор с сумеречным миром, и их заклинатели призывали на врагов всевозможную нечисть. Они тоже пока не объявили войну Ранвелину, но на территории государства нежить стала распространяться с пугающей быстротой. Пусть королевские маги пока что сдерживают ее. Но в глухих деревеньках, затерянных в лесах, где всю магию составляют крупицы знаний травников и знахарей, появление даже одного гуля или призрака способно стать большой бедой. Эх, Ирку бы сюда, она бы живо разъяснила, что почем в средние века. А так, приходилось не возникать без надобности и просто слушать разговоры Рейна с Радомиром, по ходу дела обдумывая сложившееся положение. «Кстати, а кто такая эта белая невеста?» Поинтересовался Рейн о мельком проскользнувшем прозвище, поглядывая больше по сторонам, нежели на собеседника. Знахарь только вздохнул, но поговорить с путником, видимо, все-таки хотелось, посему знахарь откашлялся, машинальным жестом пригладил короткую русую бороду и начал свой рассказ. «Белой невестой прозвали нежить, что обретается в здешних местах. Она совсем недавно объявилась и, к сожалению, раньше была человеком». Радамир вздохнул и продолжил. Одна девушка из нашей деревни вышла замуж за пришлого. Никто не знал, кто он такой и откуда пришел. Просто как-то объявился у околицы и спросил разрешение у старосты поселиться в луговине. Но ну, тот присмотрелся к незнакомцу: вроде бы мужик справный, по виду человек, днем все-таки пришел не ночью, да и дал добро. А тот вскоре положил глаз на девушку-сиротку. Одна та жила бедно, но сама ладная была веселая. Отыграли они свадьбу, а поутру ко мне прибежала соседка с криками, что Марьяна-то бездыханной в горнице лежит, а мужа ее и след простыл. Мексиканский сериал с трагическим концом. Буркнула я, но Рейн предостерегающе сжал мою ладонь. Ладно, поняла, не буду перебивать человека. После перехода уже как-то неправильно скептически относиться к подобным деревенским роскозням, которые здесь могут оказаться чистой правдой. Радамир только чуть осуждающе покосился в мою сторону, но продолжил рассказ, видимо, придя к выводу, что надо говорить с мужчиной, а меня можно игнорировать. Ну, до поры до времени. Может, оно и к лучшему. Чем меньше на меня обращают внимание, тем больший сюрприз потом будет. Пропал муж ее, Хадаром заклинателем оказался, а девушка на третью ночь после смерти к соседям своим заявилась уже нежитью. Поскреблась в окно, поплакала, да только глава семьи не растерялся отворила оконцы, досыпанул заговорённой солью ей в лицо. Та так и взвыла, и тотчас пропала. Теперь с заходом солнца в луговении никто за порог и носа не кажет. Пойти на корм белой невесте никто не хочет. А уж душу в ее объятиях потерять тем более. «И нет, Витязей у нас с клинками серебряными, чтобы нежить упокоить», — тягостно вздохнул знахарь, незаметно покосившись на рукоять меча Рейна, покоившегося в ножнах. «Нет. Если Рейн вздумает в одиночку идти на нежить, я же его вот этим самым тап... сапогом прибью. Не дай бог, загрызут в первом же бою. Что я потом его маме скажу, а?» «И пофиг мне, что он мужчина. Я его старше почти на три года, значит, автоматически несу за него ответственность. Хотя я признаю, что разница между восемнадцатью годами и двадцатью одним не катастрофична». Более того, Рейн в ряде жизненных вопросов оказывается куда уж более сведущим и ответственным, но я ввиду своего воспитания считаю, если что, то спрос со старшего. Все. И никаких гвоздей. И пусть сейчас я произвожу впечатление юной скромной девы, но влезть товарищу в авантюру с нежитью не дам. Да, иногда хорошо, что я выгляжу моложе Рейна, тому вообще меньше двадцати двух, двадцати трех лет на первый взгляд еще никто не дал. Я же тяну лет на 17 максимум. Но быть взрослой я тоже умею. Настолько, что Рейн, как-то раз поймав один такой взгляд, честно признался. Теперь я верю, что ты меня старше. Это я все к чему? А к тому, что, скажем, нет средневековому шовинизму, даешь равноправие полов. «Наверное, нам стоит пообщаться со старостой деревни», – задумчиво проговорил Рейн, глядя куда-то в сторону. «Так, пора вмешиваться. Срочно». Иначе даст Рейн обещание извести нежить, и ведь голову сложит, чтобы его выполнить. Такой уж он обязательный. Пока не даст слова, делает, что хочет, но, как пообещает, все. В лепёшку разобьётся, но выполнит. Поэтому-то и обещание он дает крайне редко. Но в данном конкретном случае, может, еще как. Поэтому я, недолго думая, прокашлялась и выдала. «А до ближайшего города отсюда сколько?» «Как я поняла, мы сейчас находимся во владениях герцога армия. Так, может, вы нам дорогу прямо к нему укажете?» «Так и пустил вас герцог», — снисходительно отмахнулся Радомир. «Девонька, не шути ты так, к герцогскому замку сейчас не подступиться. Опять эльфьи прихвостни чего-то на границе затеяли. Поговаривают, что приграничный лес взбесился. Да только герцог все эти слухи пресекает. А раз на границе сейчас жарко, — не отступала я то у его сиятельства каждый меч должен быть на счету, не думая, что он откажется от добровольной помощи. «Уж не слишком ли ты самоуверена, девенька уже раздраженно выдал Радомир, неодобрительно хмурясь. «Думаешь, если в дорогу за мужиком сбежала, так и в воины можешь податься?» «Я чего?» – опешила я, округлив от удивления глаза. «Так вот, почему меня не воспринимают всерьез. Знахарь подумал, что я из дома за Рейном сбежала. Вот и относится, как к глупенькой девочке с мечом за плечами. «Стоп, а оружие-то он хоть видел?» Я озадаченно завела правую руку за плечо, коснулась чуть тёплой рукояти клинка, вроде бы на месте. Когда Радамир остановился столь резко, как будто споткнулся и уже совсем иным тоном сказал «А ну-ка покажи свое оружие». Я покосилась на Рейна, но тот только плечами пожал, оставляя решение на моей совести. Ну да ладно, показать не отдать. «А вам зачем?» – поинтересовалась я, все-таки вытягивая меч из ножен и показывая его мгновенно посерезневшему знахарю. Тот провел ладонью над клинком, не касаясь чуть дрожащими пальцами самого лезвия, и кивнул. «Эльфи оружие с собой носишь, девонька. Не боишься? Не для людей оно создано, людям и не подчиняется». Поговаривают, что подобное оружие в бою поворачивается против своего владельца, только герцог не боится им пользоваться, но ну, на то он и герцог. Сколько лет уже его замок стоит в приграничье, охраняя нас от лесного народа. Я только плечами пожала убирая клинок обратно в ножны и чувствуя себя несколько неуютно под пристальным взглядом Радомира. Зато хоть теперь знаю, что меч мне достался эльфийской ковки наверное, поэтому я не заметила большой разницы в весе. Ну да, будь у меня в руках обычный меч, ух, намучилась бы я с ним. Хотя средний вес среднестатистического одноручного меча в средние века не превышал полутора килограммов, кто знает, какие образцы куются здесь. Вручили бы лом в три кило весом, и вертись, как знаешь. А так хоть с оружием повезло. Вот и луговень. Негромко проговорил знахарь, указывая на высокий крепкий забор, опоясывающий прижавшиеся друг к другу чуть кособокие избушки. «Да, до частокола заборчик явно не дотягивал. Всего-то высотой с человеческий рост. Хотя думаю, что от волков зимой вполне защищает, да и скотина домашняя не разбредается. Но для нежити или разбойников это явно не преграда». Рейн, судя по всему, пришел к точно такому же выводу, потому что окинул забор крайне скептическим взглядом, но все таки смолчал. Правильно. Нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом, хотя с Рейном может статься. Выдать пару лекций о более эффективных оборонных сооружениях было бы в его духе. Радомир, не останавливаясь для того, чтобы прочитать нам отрывок из краткой экскурсионной программы «По деревне Луговень», приоткрыл небольшую калитку и шагнул внутрь, делая нам знак следовать за ним. Рейн, вопреки правилу, по которому даму следовало пропустить вперед, пошел следом за знахарем. Мне же уже ничего не оставалось, как войти в гостеприимно распахнутую калитку. За раскрытыми настежь ставнями медленно сгущалась ночь, опускаясь одеялом сумерек на притихшую луговень. К исходу дня поднялся сильный ветер, который сейчас гнал по сиреневому небу, окрашенному на западе в малиново-алый цвет заходящего солнца, седые облака, с земли кажущиеся рваными клоками шелка. В деревне, кое-где еще лаяли собаки, хозяева которых спешно загоняли скотину в хлева, хлопали запирающие ставни... А я сидела на подоконнике раскрытого окна в избушке знахаря и вяло прислушивалась к негромкому разговору, который вели Рейн с Радомиром в горнице. После истории с забрётшим в деревню Хадаром заклинателем, селяне волками смотрели на любых чужаков, появившихся у забора, И только присутствие уважаемого во всей деревне знахаря, да в очередной раз упомянутое имя господина Авдотия, удержало их от того, чтобы не вооружиться всем, что под руку попадется, и не погнать нас в зашей. Ладно, не только присутствие знахаря. Поблескивающие рукояти мечей, выглядывающие у нас из-под плащей, тоже настраивали на нейтралитет. Селяне идут с вилами против захватчиков с клинками, когда уже становится понятно, что больше терять нечего. Но вот проливать кровь из-за чужаков, решивших переждать ночь в деревне, никому не хотелось. Только староста, хмурый мужик с пудовыми кулаками и красным лицом, мрачно обозрел нас с Рейном с головы до ног и громогласно повелел знахарю, чтобы нас с рассветом в деревне уже не было. А раз уж тот привел нас в Луговень, то пусть ночлег у себя в избе и предоставляет. Такое решение устроило всех, кроме меня и, пожалуй, Радомира которому, по-видимому, тоже не понравилась идея разместить нас у себя, но деваться было некуда. Коль зазвал, то самый принимай гостей. Я же по жизни очень не любила кому-то навязываться, поэтому, когда тоскливо вздохнувший знахарь повел нас к небольшой ладной избе у самой околицы, с трудом удержалась, чтобы не отказаться от ночлега. Переубедил только тот факт, что больше нас к себе никто не пустит, а куковать ночью на улице мне пока что не хотелось. Поэтому я сейчас и сидела в маленькой комнатке, единственной спальне во всей избе, которой мне уступил Радомир, видимо проникшись моим замученным и уставшим видом, и бездумно смотрела на небо. Тусклый огонек небольшой кривоватой свечки освещал только сам себя, может быть, еще небольшой кусочек широкой деревянной лавки, стоящей в углу комнаты напротив грубо сколоченной кровати. Вот помещение и терялось во тьме сумерек, приобретая какие-то зловещие очертания. Честно говоря, с детства не выношу темноту замкнутого помещения, причем это относится только к комнатам. Мрачных пещер я почему-то не боюсь, а вот сейчас мне было очень и очень не по себе. Причину этой странной фобии я не помнила, хотя мама рассказывала, что когда-то, когда я была совсем еще маленькой, и мы жили на даче, в комнату ночью пробралась соседская кошка. Как? Мама сама не знала. Но светящиеся кошачьи глаза в темноте детской и я, в страхе сжавшаяся под одеялом, но не смевшая кричать, напугали даже и её. Собственно, с тех пор я себя ощущаю неуютно ночью в закрытой комнате. Кажется, что вот-вот в темноте зажгутся круглые зеленые глаза. Поэтому-то я и не захлопнула ставни, несмотря на предупреждение Радомира. И дело не в том, что я не сильно поверила в рассказы знахаря, о бродящей в окрестностях нежити. Скорее, просто состояние было такое. Возможный призрак, скребущий в окно, беспокоил меньше, чем события прошедшего дня, слишком длинного для меня. А закрытые ставни еще сильнее раздражали бы мои нервы, но выйти к мужчинам со словами, что мне одиноко и страшно, не позволяла банальная гордость. Слишком много всего навалилось, а события, не поддающиеся осмыслению, сыпались на голову, как из пресловутого рога изобилия. И куда мне от них деваться, а? Я еще как-то нормально восприняла то, что Рейн тоже энергетик, что мы перенеслись из современной Москвы черти куда, и что в результате всех этих перемещений у меня радикально сменился имидж. Ладно, хрен с тобой, неизвестная золотая рыбка, устроившая нам этот праздник, но вот ощущение абсолютной нереальности происходящего подкосило меня сильнее эпидемии гриппа в феврале. Похоже, я в лучших традициях фэнтези очень хочу домой и подозревая, что дальнейшие мои действия будут направлены на исполнение этого желания. С такими мыслями я слезла с подоконника и побрела к лавке, намереваясь взять с нее свечу, как в распахнутое окно влетел ледяной порыв ветра, необычный даже для ночи, и моментально загасил робкий лепесток пламени. Я остановилась на полдороге, кожей ощущая, как вокруг сгущается мрак, и одновременно опускается тишина, давящая, подобно могильной плите. Все звуки словно отключили, и единственное, что я слышала – Это собственное прерывистое дыхание до да шум крови в ушах. Страх накатил приливной волной, но ноги словно приросли к полу, отказываясь повиноваться. Все мысли куда-то исчезли, оставив только инстинкты, из которых громче всех вопил инстинкт самосохранения. Краем глаза я увидела, как вдоль стены стремительно скользнуло нечто белое, почти неуловимое взглядом. И от осознания, что в пустой комнате есть кто-то кроме меня, я как-то пришла в себя. Бессильно повисшая была рука нащупала рукоять длинного кинжала на бедре, и ощущение оружия слегка успокоило, ровно настолько, чтобы я нашла в себе силы развернуться лицом к окну и столкнуться взглядом со светящимися глазами на фоне темной стены. По-видимому, я не заорала только потому, что от страха у меня язык отнялся. Хорошо, что тело лучше разума знало, как надо себя вести. Я стремительно развернулась и рванулась к двери, Но что-то ударило по спине так, что я отлетела к стенке, больно ударившись об нее вовремя выставленной перед лицом левой рукой. Дальше все слилось в какой-то плохо воспринимаемый кошмар. Из темноты возникло невероятно бледное лицо девушки с красными глазами и светлыми длинными волосами, спадающими на плечи. Она, недолго думая, вцепилась в меня ледяными руками и потянула к себе, раскрывая рот, в котором поблескивали длинные клыки. И вот почему-то от вида этих клыков я пришла в себя. Вероятно, сыграла уверенность современного человека, выросшего на сотнях фильмов ужасов, и четко осознающего, что вампиры – это загримированные актеры или же плод компьютерных ухищрений. Страх перед чем-то неизвестным и жутким ослабел, и кинжал, рукоять которого была судорожно зажата в уже взмокшей ладони, серебряным росчерком взлетел вверх, полоснув по бледной руке незваной гостье. Тишина комнаты раскололась от вибрирующего вопля нежити. Она отшатнулась назад, зажимая дымящуюся рану, края которой продолжали расползаться, несмотря на все усилия. А кинжал-то, похоже, серебряный. Или еще с каким секретом, раз уж ее так крючить начало. Нежить своем отступала к окну, а звуки стремительно возвращались на места. Жалобно заскулили собаки, забившиеся в конуры или под крыльцо дома. Засвистел ветер в кронах деревьев загрохотали опрокидываемые скамьи в горнице. Дверь с треском распахнулась, и в комнату вбежал Рейн с обнаженным клинком, вязь на котором мерцала серебром, а следом за ним — Радамир, держащий в одной руке свечу, а в другой — пузырек, плотно заткнутый пробкой. Типа гранаты, что ли? Сомневаюсь, что отвар взрываться может, хотя кто его знает, что тут и как действует. Хищница, прикинув количество агрессивно настроенных противников, обрывками излевшего савана, дернутого за уголок, выскользнула в окно так, что ветер донес только стремительно удаляющийся вопль. Рейн первым делом метнулся к подоконнику, напряженно вглядываясь в ночь, которая постепенно успокаивалась, а Радамир, поставив свечу на лавку, едва успел подхватить меня под руку, когда я вознамерилась сползти на ставших ватными ногах вниз по стене. Вязь на моем кинжале, впрочем, как и на мече Рейна, постепенно утрачивала яркое серебристое сияние, становясь просто рисунком на металле клинка. «Девонька, ты идти-то можешь? Не укусили тебя?» Я только замотала головой, отвечая таким образом «нет» на оба вопроса сразу. «Ох, это я виноват, не углядел!» — сокрушенно покачал головой знахарь, пристально вглядываясь мне в лицо. «Забыл, что не местные вы!» Надо было самому ставинки запереть, да еще и трав обережных под потолок подвесить. А теперь вам уходить надо поутру, да идти к герцогскому замку. Туда белая невеста никогда не сунется, побоится герцогского воинства. Радамир, а зачем вашей белой невесте соваться к герцогу вслед за нами? Поинтересовался Рейн, убирая меч в ножны, и без лишних слов подхватил меня на руки, благо сопротивления в кои-то веки не было. Ксель, очнись, а? Все уже позади. «Ну уже ни за что не поверишь, что ты свихнулась от страха при виде этого пугала. Во время сессии я страшнее выгляжу». «Ничего не страшнее», – машинально отозвалась я, переводя вполне осмысленный взгляд на облегченно выдохнувшего Рейна. «Ты меня после жестокого гриппа не видел». «Тогда чего мы так нервничаем, если оба знаем, что сами порой бываем страшнее этой девицы с истеричными воплями?» Рейн ободряюще улыбнулся, а я наконец-то заметила, что до сих пор держу в судорожно зажатой руке чуть дымящийся кинжал, с которого сами по себе исчезали чёрные потёки. Интересная система самоочистки клинка. «Да ничего, только ты еще долго на руках держать меня будешь. Кажется, я уже в состоянии идти сама. А мне, может, это нравится». «Эх, похоже, вы так и не поняли», — вздохнул знахарь, вдребезги разбивая почти романтическую идиллию. «Белая невеста мстить будет за нанесенную рану. И достанется от нее именно тебе, девонька. Никогда еще с ней такого не вытворяли. Мы лишь отпугивали и защищались. А тут жертва вдруг сама ее ранит. Помяните мое слово. Оклемается невеста. Оклемается невеста. Да по пятам твоим девонька пойдет». «Пусть идет». Неожиданно жестко отозвался Рейн, аккуратно опуская меня на лавку. «Как говорится, кто к нам с чем и зачем?» Тот от того и того. Я хотела было вставить свое веское слово основной пострадавшей от произвола местной нежити, как раздался громкий стук в дверь пополам с криками. Радомир охнул и поспешил впустить визитеров, успев только бросить на ходу, чтобы мы из комнатки и носа не высовывали. Мол, сам постарается все уладить. Уладит он как же. Судя по звукам, там за дверью как минимум полдеревни собралось, да еще наверняка все запуганы воплями нежити по самое «не балуйся». А перепуганная толпа — это страшно, потому что вскоре людям может стать стыдно за свои слабости, и тогда проснется гнев и злость на того, кто запугал их настолько сильно, что они при звуках воя прячутся за печью. Только вот на нежить они не пойдут, и тогда гнев их прольется на тех, кто ближе, и кого достать проще. На пришлых. На нас с Рейном, короче. Я убрала кинжал, на лезвие которого не осталось ни единого темного пятнышка, в ножны. Поднявшись с лавки, тихо подошла к неплотно прикрытой двери и прислушалась. Хотя, по правде говоря, особенно прислушиваться и не пришлось. Староста деревни орал громко и с чувством, почти заглушая спокойный и рассудительный голос Радомира. «А я тебе говорю, знахарь, что пусть они сию же минуту из деревни убираются, иначе мы сами их отсюда выдворим. Приходила за кем-то из них белая невеста, а раз не забрала, то придет снова. Так пусть они судьбу свою в лесу пытают, а не на нашей земле». «Это земля герцога Армея», — негромко поправил старосту знахарь. А вот это он, похоже, зря сделал. Упоминание о власти, которая ничего не делает для защиты своих подданных, вызывает еще большее недовольство. Хотя, если честно, то куда уж больше. «Герцог далеко!» «Ой, а старост эта местная власть порядком достала. Революционер, что ли? Или просто хочется быть большой лягушкой в маленьком болоте? А белая невеста рядом бродит». Так пусть пришлые ее за собой забирают, раз уж так приглянулись, проклятой, авось совсем уведут или прикончат. А если нет, то хоть насытится тварь надолго, нас трогать не будет. Все равно внежить к утру обратятся нечего им в нашей деревне делать. Да, крыша-то у мужика совсем перекосила. Правда, с точки зрения темного крестьянского люда все правильно. Со своими проблемами чужаки пусть разбираются на стороне и подальше. А если сделают что полезное, хорошо, спасибо скажем, свечку за здоровье поставим. Нет, ну туда им и мы дорога, не особо жалко было. Я глубоко вздохнула и оглянулась на Рейна, сидящего на лавке с мрачно заинтересованным выражением лица и прислушивающегося к диспуту, развернувшемуся у входной двери. Наверное, тоже гадает, кто победит. Глаз разума в лице знахаря Радомира, или же живое олицетворение психологии толпы, воплотившееся в старости деревни. К моему глубочайшему сожалению, толпа медленно, но верно одерживала верх над разумом. Пока народ бухтел о том, что надо бы просто выгнать чужаков, то есть нас с Рейном, из деревни от греха подальше, мой друг машинально барабанил пальцами, затянутыми в черную кожу по широкой деревянной лавке. Но когда кто-то из особо умных крестьян вякнул, что в знахаревом доме эльфийская девка прячется, самые волосы белые видел и уши острые, лисьи, он вдруг резко поднялся. «Ну, Ксель, готовься. Похоже, их там кто-то качественно подстрекает. Думаешь?» «Нет, каркаю», — раздраженно отмахнулся Рейн, кладя ладонь на рукоять меча. Вопли, На костер эльфийской отродье!» — резанули слух сильнее воя нежити. Я побледнела и, подхватив Славки сумку и длинный меч в наспинных ножнах, подошла к Рейну, который с мрачной решимостью толкнул дверь, выходя в горницу. Рев толпы усилился только за тем, чтобы стихнуть, подобно кругам на воде отброшенного камня. Меня коснулась прохладная тягучая волна с обжигающими искрами, и я выбежала вслед за Рейном, уже заранее предполагая худшее. Первое, что бросилось мне в лицо, это Рейн с неестественно прямой спиной, стоящей лицом к христианам. Не знаю, каким оно было, но староста, как-то разум утративший все свое нахальство, сжался к дверному косяку, обнимая вилы. Словно ушло куда-то ощущение вседозволенности и безнаказанности, безумием витавшее в воздухе, и безжалостные вояки превратились в трусоватых селян, которые и мечта никогда в руках не держали. А ведь мой друг даже клинка из ножен не вытащил. Знахарь Радомир, суетившийся по горнице, поспешно сгребал в просторную сумму сушеные пучки трав, какие-то баночки и коробочки, проходя мимо, подтолкнул меня поближе к Рейну. «Девонька, не стой столбом-то, уходить надо». Ох, и зачем я согласился приютить вас у себя в доме? Хотя староста уже давно на меня зуб точил, и ему по волю первым факел мне на крышу кинул. «Готовы?» – не оборачиваясь, спросил Рейн. И я не узнала его голос. Так говорят не восемнадцатилетние юноши, а воины, прошедшие через девять кругов ада войны, способные бесстрашно смеяться смерти в лицо, так и не попав под ее разящую косу. Голос чужой, холодный и решительный а еще безразличный. Настолько, что даже мне стало не по себе. Готовы. Идем. За спиной у меня возник Радомир, видимо, уже собравший все, что необходимо. Я оглянулась на суровое лицо знахаря и подумала о том, что здесь и сейчас только мне страшно. Потому что один раз я попалась на пути озверевшей толпы, и того ощущения мне хватило на всю жизнь. Это был день, когда после проигрыша нашей сборной футбольные фанаты принялись громить Манежную площадь и поджигать машины. Мне тогда не посчастливилось оказаться в подземном переходе к станции. До сих пор помню, как мы с подругой бежали ко входу в метро, а средом неслись фанаты, громящие павильончики и швырявшиеся всем, что под руку подвернется, в окружающих. Помню, как уже у стеклянных дверей в стену рядом со мной с грохотом врезался пластиковый стул с такой силой, что сиденье треснуло. По счастью, уже мобилизовались отряды милиции, и мы с подругой успели вбежать в метро до того, как охрана порядка заработала резиновыми дубинками, охлаждая рвение беспредельщиков. С тех пор я четко уяснила, что человек разумен, а толпа – это стадо, которое сносит все, что попадается у него на пути, причем безжалостно и не задумываясь о последствиях. И когда крестьяне, вооруженные всем, что нашлось в сараях и синях, в почти полной тишине, нарушаемой лишь редким потрескиванием факелов, расступались, пряча глаза, я изо всех сил пыталась не показать, что мне страшно. А Рейн все шел вперед сквозь живой коридор, невозмутимо, с высоко поднятой головой, и я радовалась, что не вижу выражения его лица. Потому что если люди торопились убраться с пути без единого слова, значит зрелище действительно впечатляющее. Только вот не хотела я знать, что именно видят селяне. Мы вышли за околицу луговений в полном молчании, и только тогда Радомир указал на узкую разбитую дорогу, убегающую в кажущийся черным ночной лес по этой дороге мы доберемся до замка герцога армии дня за три если поторопимся и не будем подолгу задерживаться в соседней деревне построенной на краю этого леса а сейчас надо постараться дойти до поляны с текучей водой и там переждать ночь конечно волки в этих лесах водятся но не волков бы я боялся сейчас а нежити